окинул взглядом чертежный стол, на котором громоздились эскизы, рабочие чертежи, громко, презрительно расхохотался и опять начал звонко выкрикивать только что сочиненную балладу о бедности, и опять она ему понравилась. Он был доволен. А, собственно говоря, чем? Определение этого древнего буржуа Аристотеля по-прежнему самое точное — Смысл искусства в очищении от страха и сострадания. Психоанализ – одна из уловок гибнущей буржуазии. Примечание. Преколь неверно цитирует и толкует Аристотеля, у которого речь идет о катарсисе – внутреннем очищении посредством страха и сострадания, испытываемых зрителем трагедии. Преколь толкует Аристотеля в духе психоанализа Фрейда, согласно учению которого, смысл творчества – освобождение от мучающих человека неосознанных стремлений и ощущений. Старик Аристотель отлично разбирался в психоанализе. Искусство – наилучший способ очиститься, избавиться от таких опасных чувств, как страх, сострадание, угрызение совести. Отличный, ловкий, удобный способ. Только не слишком ли ловкий, удобный, буржуазный? В общем, он свинья. Сейчас не время для такой роскоши, как сложная личная жизнь. Неординарные характеры вышли из моды. Вот он наорал на беднягу Бенна Лехнера, мол, личные беды сейчас никому не интересны, а сам сидит и цаскается со своей неординарностью. И его сумрачные запавшие глаза впились в сумрачные запавшие глаза западно-восточного двойника, в костистый нос, выпирающий кадык, резко очерченные скулы. Да, искусство — бессовестно дешевый способ обезопасить себя от опасных страстей. Старик Платон, разумеется, большеголовый, разумеется, он аристократ из аристократов, но притом умен как черт и не зря изгнал поэтов из своего государства. Примечание. В реакционной утопии Платона-государства философ объявляет чтение поэтических произведений, изнеживающим и вредным для воспитания юношества. Что говорить, обязательства перед обществом всего дешевле оплатить с помощью эстетики. Через чур дешево, друг любезный, такие полезные чувства, как жажда борьбы, негодование, жажда убийства, отвращение, угрызение совести, очень неудобны. Но для того они и даны человеку, чтобы он не сидел сложа руки, избавиться от них, притворив их в искусство проще простого. Только этот номер не пройдет. Эти чувства нужно использовать в реальной жизни, то есть в классовой борьбе. Слишком вы все себе облегчаете, господин инженер Каспар Прекль. От других требуете, чтобы они отказались от личной жизни, а вы-то сами отказались от вашего пресловутого чувства собственного достоинства. Попытались приноровиться к господину Рейндлю, уехали в Россию. Нет, отсиживайтесь в приятной отъединенности за запертой дверью. Предпочитайте сочинять баллады, заниматься искусством, захлебываться искусством. А кто вам дал на это право? Это позволительно, пожалуй, доктору Мартину Крюгеру, потому что он сидит за решеткой в малоприятных условиях, или человеку, который нашел пристанище в сумасшедшем доме, Да, художнику Ландхольцеру это, пожалуй, позволительно. А как быть с писателем Жаком Тюверленом, который сидит на вилле «Озерный уголок» с женой Мартина Крюгера и пишет радиопьесу «Страшный суд», за которую, между прочим, получит кругленькую сумму в долларах? Какая мерзость! Не желает он уподобляться писателю Жаку Тюверлену, Он сел за пишущую машинку, в которой по-прежнему были неисправны буквы «Е» и «Х» и написал следующее, приказ 19 декабря Каспару Преклю Большевику о выступлении в поход. Первое. Вам надлежит явиться к капиталисту Андреасу Рейндлю и любыми способами добиться отправки в качестве старшего конструктора в Нижний Новгород. Второе. Вам надлежит любыми способами, в первую очередь используя высшее поименованного капиталиста Рейндля, добиться освобождения приговоренного к тюремному заключению Мартина Крюгера. Третье. Вам надлежит выяснить у девицы Анны Лехнер, Согласна ли она вступить в партию и ехать с вами в Россию?